Один ку боярин подъехал к воде. Он де царскому пиру помехал. В эту ночь клубою. Русалки в пруде заливались серебряным смехом. Подъезжает к пруду. Подновище листвой над прозрачной тихой водою приютилась русалка. Манит головой. Поиграй, кабоярин, со мною. Только утро забрезжило, конь прибежал и трясёт головою сердито у боярского терема, громко заржал и колотит ворота копытом. Прибежал я поведать жене молодой, что бы мужа она хранила, что его дерусалка порой начнёт приласкал и в полдус мании День догорел на сфере той земли, где я искал пути и дни короче. Там сумерки лиловые легли. Меня там нет. тропой подземной ночи схожу с колезью ступом скользких скал знакомый ад глядит в пустые очи и я на земле был брошен в яркий ба и в диком танце масок и обличий забыл любовь и дружбу потерял где спутник мой о где ты беатрич Иду один, утратив правый путь, в кругах подземных, как велит обычай, среди ужасов и мраков потонуть. Поток несёт друзей и женщин, трупы. Кой где мелькнёт молящий взор или грудь, пощёды выпль, или возглас снежный скуп, сорвётся с ус. Здесь умерли слова, Здесь тянута бессмысленно и тупо Кольцом железной боли голова. И я, который пел когда-то нежно, Отверженец, утративший права, Все к пропасти стремятся безнадежный, И я во след. Но вот в прорыве скал Над пинной потолка белоснежный, передо мною бесконечный зал. Сеть кактусов и рос благоуханье, обрывки мрак в глубине зеркал. Далёких утр неясные мерцанье чуть золотит поверженный кумир, и душное спирается дыханье. Мне этот зал Напомнил страшный мир, Где я бродил слепой, Как в дикой сказке, И где застиг меня Последний пир. Там Брошены зияющие маски, Там Старцем соблазненная жена И наглый свет Застал их В мерзкой ласке. Но Залелся переплёток окна. Под утренним холодным поцелуем и странно разовеет тишина. Сейчас в стране блаженной мы начую лишь здесь бессилен наш земной обман. И я смотрю, пречувствуем волнуй в клуб зеркало сквозь утренний дума. На встречу мне из полутيني мрака выходит юноша, затянут стан. У вечче розы цвет в петлице фрака, бледнее уст на лике мертвица. На пальце знак таинственного брака. Сияет острый аметист кольца. И я смотрю с волнением непонятным В черты его отсветшего лица И вопрошаю голосом чуть внятно. Скажи, за что томиться должен ты И по кругам скитаться невозвратно? Лиш лив в смятенье тонкие черты. Сожжённый рот глотает воздух жадно, и голос говорит из пустоты. Узнай, я преданному тебе беспощаден. За то, что был на горестной земле под тяжким игом. Страсти безотрядны. Едва наш город скрыtypescript в Англии. Томим волной безумного напева, с печатью преступления начели. Как падшие, униженные дел, ищу забвений в радостях вин. И пробил час крышивого гнева из голубиной Невиданного сна Всплеснулась, ослепила, засияла Передо мной чудесная жена В вечернем звоне Хрупкого бокала В тумане хмельном Встретившись на миг С единственной, кто ласки презирала Я ликование первое постиг Я утопил в ее зеницах Возор ей спустил впервые страстный крик. Так этот аметик настал, нежданно скорый. И мрак был глух, и долгий вечер моглист. И странно встали в небе метеоры, и был в крови вот этот аметист. и пил я кровь из плеч благоуханных и был напиток духом и смолист но не кляни повествования странных о том как глился непонятный сон из безднечных и пропастей туманных к нам доносился погребальный звон Язык огня взлетел свистя над нами, чтоб жечь ненужность прерванных времён и сомкнутых безмерными цепями нас некие вихри увлёк в подземный мир. Окованный недвигухими снами, да но ей чует боль и помнить пир, когда что ночь К плечам ее атласным Тоскующий склоняется вампир Но мой удел могу ли не звать ужасным Едва холодный и больной рассвет Исполнит ад сияньем безучастным Из зала в зал иду совершать завет Гоним тоскою страсти безначальной Так сострадай. И помни, мой поэт, я обречён в далёком мраке спальной, где спит она. И дышит горечью, склонясь над ней, пленён и печаль внзить свой перстень в белое плечо. Они идут туманны, с мерцаниями в глазах. На них одежды странны, вокруг печаль и страх. Несут обетования, но шаг их мерно тих. Ужасные желания когда-то были в них. они сердца крововали их слёзы запеклись крововтука стали и улетели ввысь теперь идут томанны а души их пилы но чудный но стронный исполненный многой Когда ты загнан из обид Людьми и заботой Или тоскою. Когда под гробовой доскою Все, что тебя пленял, Спит. Когда по городской пустыне Отчаявшийся и больной Ты возвращаешься домой И тяжелее тряснится им. Тогда остановись на миг Послушай тишину ночную, постигнишь слухом жизнь иную, которую днём ты не постиг. По-новому откнишься взглядом даль снежных улиц, дымка стра. Ночь тихо ждущая утра над белым запушённым садом и нел. Книгу между книг найдёшь в душе опустошённый вновь образ матери склонённой и в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном мороз оледеневшей крови твоя холодная любовь всё вспыхнет в сердце благодарном ты всё благословишь тогда поняв что жизнь безмерно боль Он том сайте сбран доволен. Аминь. Прекрасен. Как всегда.